Андрюха, у нас башня Грифонов. «Да меня дошло, почему народ хочет снести башню Грифонов», говорит Славка, пока мы идем к нужному дому на седьмой линии Васильевского острова. «Достали, потому что», отвечаю я. «Достали, вышеупомянутый народ, разумеется, не Грифоны, а толпы любопытных». В человеческой реальности башня Грифонов никакая не башня, а кирпичная труба котельной, которая расположена во дворе одной из старейших аптек Санкт-Петербурга, принадлежавшей Вильгельму Пелю и его сыновьям. Городская легенда гласит, что аптекарь был великим магом, а его башня может исполнять желание, да и вообще является порталом для связи с неведомым, что и делает ее объектом повышенного внимания. В итоге жильцам дома надоело бесконечное паломничество на их территорию, и они решили обратиться к властям, чтобы те снесли так называемую башню. «Нет», — жестко отзывается Славка, понимая, что я имею в виду. «Все грешили на свободную волю жильцов, но это не так. Кто-то заставил людей принять такое решение, и мы этого кого-то сейчас навестим». На этом уровне города... Любой город — система многоплановая, и Питер — не исключение. Мы легко попадаем в нужный двор. Башня здесь выглядит выше и величественнее. Даже так, она тут является настоящей башней. «Кажется, нас уже ждут», — сообщает Славка, указывая на приоткрытую кованую дверь в кирпичной стене. Славка — наблюдающий. Он следит за равновесием сил и, если надо, вмешивается — а я у него вроде как на подхвате. Признаюсь, я помогаю ему потому, что на моем слое реальности мне отчаянно не хватает чудес, а еще я люблю свой город и хочу делать его лучше на всех возможных слоях. Кто-то действительно ждет нас на самом верху башни. Поднявшись по бесчетным ступеням, мы попадаем на плоскую открытую площадку крыши, где нас встречает тощий и нескладный юнец в длинной черной мантии. «Ты зачем людей против башни настраиваешь?» — сурово спрашивает его Славка. «С чего бы мне раскрывать вам свой план?» — чванливо отзывается тот. «По канону. Ты впустил нас в башню, значит, приготовил нам ловушку. Если ты порядочный злодей, то просто обязан перед этим раскрыть нам свой коварный план». «Пока но, но вы меня после этого победите», — со смехом отвечает юноша. «Но так и быть, кое-что я вам объясню. Когда мы были обычными людьми, этот проклятый аптекарь отказался меня учить. Теперь, когда он перешел на пласт городских легенд, а я проник на пласт магии, наконец-то могу с ним поквитаться. Теперь я маг и волшебник. Не будет больше его башни, а потом и других мест силы». «Понятно теперь, почему тебя аптекарь в ученики не взял», — вздыхает наблюдающий. «Не будет мест силы, не будет и источников магии». Пока они жонглируют словами, я оглядываюсь по сторонам. Вокруг башни кружат грифоны, но в периметр не влетают, наталкиваясь на невидимое препятствие. Впрочем, они пытаются с ним бороться, расклевывая и раздирая когтями нечто незримое». «Как вы мне надоели!» — кричит маг и швыряет в них огненный шар. Грифоны разлетаются в рассыпную, но через несколько секунд возвращаются. «Кыш, брысь!» — бушует юнец. «Ага, вот как это работает!» — шепчет мне Славка, и я вдруг несколько мгновений явственно вижу, что магия волшебника-недоучки — Выглядит, как накинутая на башню сеть, и грифоны сражаются именно с ней. «Вы не безнадежны», — хихикает самозванный маг и волшебник. «На эту сеть завязаны все прочие мои сети в других местах силы. Они исчезнут, если ее уничтожить, но это невозможно. Грифоны думают, что могут стянуть или порвать ее, но у них силенок не хватит. Нужна жертва». «Эй, ты чего?» Возмущается он, когда наблюдающий срывается с места и широким шагом обходит площадку по периметру. «Ты куда? Не смей!» Маг мчится за наблюдающим. «Не позволю сканировать мое пространство! Ты все испортишь!» Славка останавливается на краю площадки, поворачивается к юноше и привычно оповещает его. «Я наблюдающий...» «Заявляю о нарушении». «Нет! Нет нарушения! Есть моя воля!» — кричит маг, подлетает к Славке и со всей силы толкает наблюдающего в грудь. Славка смотрит на него с изумлением, несколько секунд балансируя на грани, а потом безмолвно падает спиной назад. Пальцы наблюдающего сжимают воздух, но зацепиться там не за что». Волшебник-недоучка заливисто хохочет и растворяется в пространстве. Говорят, в моменты смертельной опасности перед глазами проносится вся жизнь. Опасность грозила не мне, но у меня перед глазами пронеслось все, что я знаю про Славку. На тонких планах города я почти бессмертен, но для Славки все они реальность, а еще он не умеет летать. В прошлый раз я успел поймать его прежде, чем он упал бы с крыши. Рефлекторно дергаюсь в сторону, где исчез наблюдающий, но тут же понимаю, что мне уже ничем ему не помочь. Площадка качается у меня под ногами, и мир становится широким и пустым. А потом на площадку приземляется Грифон. На спине у него, вцепившись Грифону в шею, сидит Славка. Грифон стряхивает его и улетает прочь. Наблюдающий проходит пару шагов на негнущихся ногах, останавливается и смотрит на меня безумными глазами. «Славка, блин!» Бросаюсь к нему, даю профилактический родительский подзатыльник и крепко прижимаю к себе. «Как ты меня напугал!» — выдыхаю я. Славка утыкается головой мне в грудь и плачет на взрыд. «Ну что ты ревешь, как девчонка?» шутливо говорю я, дав ему прорыдаться. Наблюдающий всхлипывает, замолкает, поднимает голову и, утирая слезы, ладонями спрашивает. «Что, быть девчонкой, по-твоему, плохо?» «Нет», — отвечаю я. «Но мне спокойнее считать, что ты парень. Так я меньше переживаю, как ты там без меня, в промзонах, среди упырей и прочей нечисти. Девочек нельзя на такое посылать, их надо оберегать» и всячески о них заботится, а мы, парни, выкрутимся. Вот сейчас все великие воительницы всерьез на тебя обиделись. Привычно морчит Славка и, кажется, больше не плачет. Я разжимаю руки, и некоторое время мы с наблюдающим смотрим друг на друга. Знаешь, — наконец говорю я, — мне все равно, кто ты, хоть божественный андрогин, вон, как ангелы, например. Слушай, может, ты ангел, а? Наблюдающий. «Только не отвечай, это риторический вопрос. Короче, ты мой друг, и это главное». «Мне тоже все равно», — вторит мне Славка. «Кто ты, человек или культурный кот? Главное, что ты мой друг». Сказав это, он демонстративно вытирает нос рукавом куртки. «Я не могу сдержаться и громко смеюсь». Наблюдающий фыркает и тоже начинает смеяться вместе со мной. «За волшебника-недоучку не беспокойся», — отсмеявшись, говорит Славка. Пацана уже приняла инквизиция. Раньше они не знали, кого ловить, а теперь получили сигнал. Его магия тоже больше не опасна. Когда он меня толкнул, в голове только одна мысль осталась — про жертву. «Моя жизнь — достаточная жертва для того, чтобы снять сеть и спасти места силы. Хватаю эту сеть и тащу за собой. Как видишь...» «Сработало? Только давай без нравоучений. Так получилось». «Так получилось, значит, так получилось». Соглашаюсь я и, взяв его за плечи, веду к выходу. «От коньяка теперь точно не отвертишься. Возражения не принимаются». «Интересно, — думаю я, пока мы спускаемся по ступеням башни. Что едят грифоны? Надо будет их угостить за то, что спасли наблюдающего» а наблюдающий мне все же очень дорог, кем бы он там ни являлся. От автора. Башня Грифонов, или цифровая башня, это остаток кирпичной трубы-котельной, расположенной во дворе дома 18 по седьмой линии Васильевского острова. Двор относится к одной из старейших аптек Санкт-Петербурга, принадлежавшей Вильгельму Пелю и его сыновьям. Согласно городской легенде, Вильгельм Пель был алхимиком и в своей лаборатории под аптекой, либо непосредственно в башне, не только превращал ртуть в золото, но и вывел формулу счастья. Его секрет охраняли грифоны, живущие на башне. Днем они были невидимы, а по ночам летали над Васильевским островом. 1 мая 1994 года художник Алексей Кострома установил на башне гигантское яйцо в картонном гнезде и пронумеровал кирпичи. В настоящее время яйцо утеряно, а башня получила название «цифровой» именно по нанесенным художником цифрам. Еще одна городская легенда гласит, что найденную доктором Пелем формулу счастья можно вывести как раз на основе этих чисел. Считается, что башня может исполнять желания. Также есть мнение, что она способна изменить судьбу человека к лучшему, даже бытует много расхожих историй о том, как стали успешными жители этого и соседних домов. Впрочем, сами жители не очень довольны таким соседством, привлекающим толпы туристов, и поэтому в человеческой реальности действительно регулярно встает вопрос о том, чтобы не просто ограничить подход к башне, а снести ее. Легально посмотреть на башню можно из музея «Аптека доктора Пеля».